Глава четвертая, в которой на имя Майкла Хогарта приходит письмо. На следующее утро близнецы опоздали к завтраку. Накануне они почти до самого рассвета сидели на чердаке и пытались вывести свое расследование из тупика. На этот раз обошлось без размолвок, но и результата близнецы не достигли. Филипп после отповеди инспектора совершенно потерял веру в то, что ему дастся отыскать истинного преступника, и даже проделанный накануне фокус с дверным замком потерял в его глазах статус неопровержимого доказательства невиновности кузины Грейс. Оливия же, наоборот, ощутила в себе бездну силы и, несмотря на кратковременный сон, была полна бодрости. Войдя в столовую, близнецы застали там бурную дискуссию — Тетушка Розмари по обыкновению была взбудоражена больше остальных. «Это похоже на то, что случилось со своячницей Викария». Круглые голубые глазки пожилой дамы блестели от возбуждения. «Когда ее муж покинул этот мир из-за апоплексического удара, то буквально спустя несколько дней ему пришло письмо, и вы никогда не догадаетесь, от кого оно было». «Скорее всего, от некой дамы...» которая до тех пор оставалась неизвестной», предположил Филипп, который явно был не в духе. «Откуда?» Тетушка Розмари была похожа на раздосадованного ребенка, чей сюрприз был испорчен. «Так и есть. Письмо было от его любовницы, которая, как выяснилось, встречалась с усопшим каждую вторую среду месяца, и своячнице викария пришлось приложить немало усилий, чтобы заставить молчать местных сплетниц. Хотя, конечно...» «Было уже слишком поздно, потому что...» Тут она смешалась, понимая, что сболтнула лишнего. Матис Крэпс с неудовольствием взглянул на сестру и счел необходимым прекратить этот недостойный разговор. «Довольно, Розмари. Не будем уподобляться деревенским кумушкам. Нужно решить, что делать с этим письмом. Я не думаю, что мы можем себе позволить вскрыть его. Единственным верным решением мне представляется отдать его инспектору». «А я убеждена, Матиас, что мы сначала должны прочесть его сами», упрямо возразила тетушка Розмари, и от любопытства ее уветшие щеки слегка порозовели. Близнецы все еще не понимали, о чем идет речь, и Себастьян пояснил в ответ на их недоуменные взгляды. С утренней почтой пришло письмо для Майкла Хогарта. «Как неожиданно», — протянула Оливия, переглянувшись с братом. «Ну, довольно», — повторил Матиас Крэпс. «Мне надоело обсуждение этого события. Нам всем давно пора вернуться к нормальному распорядку. Хватает и того, что по дому вечно шныряют полицейские, отвлекая всех от и заставляя прислугу нервничать. Миссис Гилмор намекнула о своем уходе. Если это все, как можно быстрее не прекратится. И что я буду делать, в этом случае просто ума не приложу. Отыскать в наше время хорошую кухарку практически невозможно». Вивен... Не участвовала в общей беседе. Этим утром она была особенно хороша и ее неуместная, чересчур искусная, на взгляд Оливии, прическа и явственные следы румян на щеках резко контрастировали с утомленным видом остальных. Девушка мелкими глоточками отпевала горячий кофе, который принесли в серебряном кофейнике специально для нее, и пробегала глазами только что полученное письмо. Ни воркотня Маттеаса Крепса, ни причитания тетушки Розмари не могли отвлечь ее от этого занятия. «А можно мне взглянуть на письмо для Майкла, дедушка?» Оливия не ожидала отказа и тем более не предполагала, что ее кроткая просьба вызовет бурю возмущения. «А зачем вам это, юная леди? Позвольте спросить!» «Нет, меня поражают современные девушки», — завелся Маттиас Крэпс, размахивая письмом. «Никакого понятия о приличиях. Готовы на все, лишь бы потешить свое любопытство. Хочу напомнить, если кто забыл, в моем доме произошла трагедия. Да-да, трагедия. Убита моя невеста. Застрелен Майкл Хогарт. Два человека покинули этот мир раньше срока. Ну разве это не ужасно?» Симонс! «Унесите письмо в холл, сразу же после завтрака я сообщу о нем инспектору. И до этих пор никто... все! Слышали? Никто не должен к нему прикасаться!» Дворецкий с легким поклоном принял злополучное письмо на поднос и неспешно вынес его из столовой. Близнецы, снова переглянувшись, извинились и вышли вслед за ним. Когда Симонс удалился, Оливия, убедившись, что ее никто не видит, взяла в руки конверт и внимательно прочла имя отправителя и его адрес». Сюда, в холл, продолжал долетать голос всерьез разошедшегося Маттиаса Крепса. «Ума не приложу. Почему он так взбеленился?» – с досадой сказала Оливия. «В этот раз в число неугодных попала я». «Не обращай внимания», – отмахнулся Филипп. «У старика сдают нервы. В чем-то он прав. Не все ли равно, кто прислал письмо Хогарту? Бедняги его уже не прочесть. Есть в этом что-то жуткое, правда?» Оливия согласно кивнула, а потом вздохнув, как перед тяжелой работой сообщила. «Я возьму Макинтош, а ты иди за своим пальто. Хватит сидеть и трепаться. Пора действовать. Мы отправляемся осматривать место преступления». Энергии Оливии хватило и на то, чтобы разработать план действий, и на то, чтобы убедить Филиппа в необходимости таковых. Близнецы, вяло пререкаясь, отправились к ручью, выбрав окольный путь, чтобы их не видел никто из дома. С самого утра моросил мелкий дождь, и прогулку нельзя было назвать приятной. К тому же им предстояло осмотреть место, где чуть более суток назад застрелили Майкла Хогарта. «Что ты надеешься там найти?» – недовольно ворчал Филипп, которого лихорадочная активность сестры утомила с самого начала. Полицейские там уже все осмотрели, все следы затоптаны, тело забрали. «Не называй Майкла телом, прошу», – содрогнулась Оливия. Ничего нет хуже этого. Вот жил человек, жил, на что-то надеялся, чего то хотел, играл в теннис, и довольно неплохо, между прочим, а потом умер и стал просто телом. Это отвратительно. Я это слово с детства терпеть не могу. Еще когда... Филипп сразу понял, что она имеет в виду. После исчезновения Изабелы близнецов шелестящим облаком окружали разговоры взрослых, которые велись зловещим шепотом. Эта часть сада находилась в низине, и туфельки Оливии с тонкой замши сразу же промокли насквозь. Но ее исследовательского пыла такая мелочь ничуть не охладила. Дождь усилился, и теперь мерный шорох капель и туманная дымка отделили близнецов от большого дома и всех, кто там находился. Осторожно пробравшись через заросли ежевики, они ступили на лужайку у ручья. Здесь и правда не осталось никаких следов, кроме выкопанной ямы, возле которой обнаружили застреленного Майкла. В ней скопилась вода и плавало несколько пожелтевших листьев. «У меня вот что все из головы не выходит», — пожаловалась Оливия, присев на краешек опрокинутой скамьи. «Видела тетушка Розмари в ту ночь мужчину за портьерой, или у нее фантазия разыгралась?» «Мне тоже это не дает покоя», — признался Филипп, усаживаясь напротив. «Беда таких тетушек в том, что, что бы они ни утверждали, все считают их выжившими из ума и не прислушиваются к их словам». Я вчера сам почувствовал себя такой вздорной тетушкой, когда убеждал инспектора и сержанта, что Грейс невиновна в смерти Майкла. Видела бы ты, как они на меня смотрели. Я думал, что Оливер предложит мне чашку мятного чая и теплый плед. «Просто если в коридоре и правда кто-то был», продолжала Оливия, рассеянно принимая сигарету. «То почему бы не предположить, что это был Джерри Мештон? «Ты думаешь, что кузина Вивиан по ночам встречается с ним в гриффин Оливия закатила глаза. «Знаешь...» От этой твоей кузины Вивиан всему можно ожидать. Ты не представляешь ее безобразное поведение, когда мы гостили у Эштона. Я еще никогда не была такой лишней, а она явно воображала себя царицей Савской не иначе, ну или Клеопатра, одновременно флиртующей с Цезарем и Марком Антонием. Если бы можно было играть в теннис втроем, думаю, меня бы отправили смешивать коктейли. Зависть ужасное чувство, сестренка, вкратце, сказал Филип. «И она такая же моя кузина, как и твоя. Родственников не выбирают, знаешь ли. К тому же она американка. А Эштон мне давно кажется подозрительным. Он находился в Гриффин-холле в тот вечер, когда убили Айрис. Я пытался обратить внимание инспектора на этот факт, но тот отмахнулся. По-моему, он просто хочет быстрее закрыть дело. Ведь так удобно получается. Неверный муж и жена все время вздорят». А потом происходит финальный скандал, нервы у жены не выдерживают, она прячет револьвер, выслеживает ночью мужа, застает его за тем, что он собирается похитить принадлежащий ей алмаз, и все. Раздается выстрел, дело сделано. Вот только Грейс не стала бы после этого хранить револьвер в своей комнате. И она бы не допустила, чтобы ее обвинили в убийстве. Ведь тогда малышка Поля останется совсем одна, и без отца, и без матери. «Все так», — согласилась Оливия. «Но ты не принимаешь во внимание ее состояние». Не каждый, знаешь ли, способен сохранить ясность рассудка после убийства. Этим, думаю, и объясняется ее заторможенное состояние на следующее утро. Ее психика буквально уснула, чтобы не допустить осознания того, что она совершила. И потом... Я сама видела ее, когда помогала Дорис упаковывать вещи. Грейс, мне кажется, даже не узнала меня. Она вся была как неживая, просто жуть берет, как вспомню. И у нее все руки были исцарапаны. А чулки в стрелках и каблуки туфель в засохших комьях земли. И еще... «Я тебе не рассказывала, но Киргби проговорился. Здесь, на месте преступления, в ежевичных зарослях нашли ее платок. Полицейские предполагают, что она стерла им отпечатки пальцев с орудия убийства». «Глупость какая!» – возмутился Филипп. «Вот это уже чересчур. Истинный убийца просто издевается и над нами, и над полицией. Почему ты сразу не сказала мне об этом? Разве ты не понимаешь, что эта деталь автоматически означает «невиновность Грейс»?» Он выпустил дым, и тот легким облачком завис над ручьем, а потом рассеялся, смешавшись с туманной взвесью. Утренняя прохлада заставила Филиппа поежиться и поднять воротник пальто. Он сидел нахмурившись, и не глядя на сестру, и Оливия поняла, что должна извиниться. «Прости меня, пожалуйста», — попросила она, «но я не хотела тебя напрасно обнадеживать. И сейчас не хочу. Грейс ведь могла и подстроить эти намеки на свою невиновность». «Чего уж проще, если совсем не остается выхода, то все средства хороши». «Если это так, то я понимаю, почему она обратилась именно к тебе, когда ее увозили полицейские. Ты всегда был на ее стороне. Она видела в тебе защитника и легко могла вообразить, что ты будешь защищать ее, несмотря ни на что». «А ты нет». Колючий взгляд Филиппа больно ранил Оливию. «Ты сможешь спокойно жить, если поле останется сиротой. Тебе не будет терзать мысль, что, возможно, Грейс была ни в чем не виновата». «Если Грейс ни в чем не виновата...» то мы найдем этому доказательство», – твердо ответила Оливия, вставая со скамьи и потуже, перепоясывая старый макинтош Крэпса. «Поверь, спокойно смотреть на происходящее я не собираюсь. Поднимайся, у нас сегодня много дел». Дел у близнецов и правда было много. Вернувшись в дом, они обнаружили, что тетушка Розмари отдыхает у себя. Матиас Крэпс ожидает приезда инспектора в гостиной, а Вивиан, Джереми Аштон, пригласил прогуляться по окрестностям и прислал за ней машину. Себастьяна, как обычно, было не видно, он, скорее всего, работал или в библиотеке, или в своей комнате. Оживленная, с сияющими глазами, американская кузина торопливо натягивала перчатки. Вид у нее был цветущий, даже и не скажешь, что в доме произошло два убийства, в которых обвиняют одного из членов семьи Крэпс. Оливия не слишком приязненно оглядела девушку с ног до головы. «Как там погода?» Обратилась Вивиан к Филиппу, машинально принимая выгодную позу и игнорируя его хмурую сестру. «Льет проливной дождь, а с побережья дует промозглый ветер», опередила брата Оливия. «Рекомендую надеть плащ и резиновые сапоги». Вивиан улыбнулась ей сладкой, многозначительной улыбкой, которую каждая женщина расценила бы как объявление начала боевых действий. «О, -о, -о британское чувство юмора всегда меня забавляло». Промурлыкала она и, кивнув Филиппу, вышла в услужливо открытые Симонсом двери прямиком к поданному для нее экипажу. Дворецкий, поклонившись, удалился, как всегда неспешно и с колоссальным достоинством. Близнецы остались одни. Оливия пригладила промокшие волосы и решительно скомандовала. «А теперь тебе, Филипп, предстоит работенка. Нужно отвлечь миссис Уотс. Придумай сам, зачем она тебе понадобилась, а я тем временем стяну у нее ключи от бывшей оранжереи». «Почему не попросить открыто?» – засомневался Филипп. «А если она заметит?» «Если она заметит пропажу, то спишет ее на проделки мелкого народца. На нас она никак не подумает. Тут, в Гриффин-холле, прислуга все странности привыкла списывать на эльфов, хобгоблинов и прочих персонажей фольклора. Я уже предостаточно наслушалась этих историй. Суеверие в сельской местности – это способ как следует развлечься. Вспомни детство. Мы же вечно водили добрую женщину за нос и никогда не попадались». «Грейс как-то распопалась», — вспомнил Филипп. «Мы тогда стащили целый пирог с вареньем и устроили пир на чердаке. Но одна из горничных, Элина, такая белобрысая девица с чудовищно огромными ногами, помнишь ее?» Увидела Грейс и подняла крик. «Миссис Уоттс тогда пришлось наказать Грейс, хоть я и говорил, что мы с тобой тоже участвовали в проделке». «Ну, теперь-то ей грозит совсем другое наказание», — проговорила Оливия, пригладив влажные волосы и обнаружив после этого еще более сильное сходство с братом. «Не стой столбом. Отправляйся вниз, а то скоро приедет инспектор Оливер со своим верным оруженосцем. Вымани Уоттс из-под лестницы и уведи подальше. Мне хватит и пяти минут. Я помню, как выглядит ключ». Филипп отправился во владение канонки напрямик. Через гостиную и библиотеку, встретившись по дороге с Матиасом Крэпсом, а Оливия избрала окольный путь, воспользовавшись лестницей для прислуги. После утренних событий хозяин Гриффинхолла Холла все еще был не в духе, и, увидев Филиппа, недовольно заворочил бровями, но от вопросов и замечаний воздержался. Экономка приветствовала Филиппа до того радушно, будто они встретились после долгой разлуки. Спустив пенсне на грудь и оторвавшись от пухлой тетради в коричневой калинкоровой обложке, она усадила «бедняжку» — так до сих пор она мысленно называла близнецов — напротив себя и, сломив его возражение, вызвала Дорис и приказала ей принести две чашки чая из-за сахаренных фиг которым Филипп в детстве пытал необъяснимую страсть. Это заставило его испытать жесточайший стыд из-за того, что он только сейчас удосужился спуститься в кухню и навестить женщину, чья доброта много лет назад отогрела их солевее сердца. Поедая фиги под умельным взглядом миссис Уотс, Филипп чувствовал себя прескверно. От приторного лакомства сводила зубы, от духоты маленькой комнатушки лоб его покрылся испариной и при этом становилось ясным что выкрасть ключ от мастерской придется именно ему. Перебрав все возможные варианты, которые могли бы отвлечь внимание экономки, Филипп уже приготовился действовать, но тут в коридоре раздался истошный визг. Миссис Уотс подскочила на месте и расплескала чай. Резко встала, охнула, схватилась за поясницу и поспешила выяснить, что произошло во вверенном ее попечению королевстве. Как только экономка вышла, Филипп тут же кинулся к противоположной стене, где были развешаны ключи от всех помещений Гриффинхолла. Сверху вниз шли небольшие, натертые песком до блеска ключи от жилых помещений, а почти у самого пола на одном гвозде один за другим висела гроздь разномастных ключей, среди которых ему предстояло отыскать один единственный нужный. В коридоре тем временем слышалась непонятная возня и вскрики, то возмущенные, то жалобные. Что там происходит на самом деле, понять было невозможно, но в одном Филипп не сомневался ни минуты. К происходящему приложила руку Оливия. Это было так похоже на их детские проказы, которые неизменно приводили отца в восторг, а Изабеллу в смятение, что сердце заныло от странной тоски. Дверь тихо скрипнув отворилась, Филипп в замешательстве застыл на месте, но это была всего лишь Оливия. «Ну что ты там копаешься?» – прошипела она. «Вот сейчас вернется, пусти-ка». Пробежав пальцами по ключам, она выдернула из общей связки один с затейливой бородкой и овальным кольцом и сунула его в карман. Секунду поглебавшись, она взяла еще один. И Филип понял, что не так уж она уверена, что все делает правильно. Выйти из каморки они не успели. Миссис Уотс вернулась в тот момент, когда близнецы оказались на пороге. На лице экономки застыли негодование и растерянность. Аккуратно уложенные в узел волосы растрепались. «Вот, глупая девчонка!» Выдохнула она и упала на заботливо придвинутый Филиппом стул. «Увидела мышь в кладовой и подняла визг до небес! Я думала, у меня голова лопнет от ее криков!» Заплаканная Дорис маячила в коридоре, бормоча извинения, и когда близнецы удалились на достаточное расстояние, Филипп подозрительно, но и с некоторым уважением спросил сестру. «Нигде, скажи на милость, ты раздобыла мышь?» «Нигде», — улыбнулась Оливия. «Не было никакой мыши». Просто иногда достаточно намекнуть, что она есть, и впечатлительная горничная ее непременно увидит. Не спеши меня осуждать, заодно я узнала кое-что любопытное. Маленький народец в Гриффинхолле не только бьет стекла и ворует у прислуги разные мелочи. Оказывается, продырявленные скатерти тоже пропали, и Дори клянется, что она здесь ни при чем. Старая оранжерея, обращенная Матеосом Крэпсом в художественную мастерскую... Все это время простояло закрытой. Горничные наотрез отказывались заходить в помещение, где произошло убийство, и на всех предметах лежал слой пыли. Запах масляных красок и старого дерева напомнил близнецам тот трагический вечер. Разбитое стекло так и не заменили, и ветер шевелил тонкие полупрозрачные листы раскрытого альбома с набросками. Они вошли и аккуратно притворили за собой дверь. Двигаясь на цыпочках, обошли стену, увешанную картинами. Стол, за которым в тот вечер сидел Матья Крэпс, с молодой невестой, был пуст. Только на деревянной столешнице стояла спиртовка. «Всего несколько дней прошло», — тихо сказала Оливия. «Айрис и Майкл мертвы, и Грейс в полицейском участке. Не того мы с тобой ждали от этой поездки. Может, и вправду говорят, что не стоит возвращаться в то место, где ты был когда-то счастлив». «Может, и так» покладисто согласился Филипп, задумчиво прохаживаясь возле панорамного окна. Рамы совсем рассохлись. Неудивительно, что стекла вылетают при малейшем порыве ветра. Миссис Вотс стоило бы пригласить стекольщика из деревни, а не обвинять мелкий народец в проказах. Чепмен явно не справляется с этой работой. Он наклонился ниже, а потом и вовсе встал на колени, разглядывая что-то, лежавшее на полу. Оливия медленно прошлась вдоль стены, где висели картины Матиаса Крэпса. Подавляющее большинство полотен изображала Айрис Белфорд на фоне заросшей плющом стены, лежавшей на кушетке с книгой в руках, в яркой шляпе с огромными полями, с букетом садовых роз. И на каждом девушка смотрела прямо в глаза зрителю, пытливо и без улыбки. От обили ее изображения Оливии начало казаться, что Айрис всюду, что дух ее так и не покинул мастерскую, превратившуюся для несчастной девушки в стеклянную западню. Глубоко посаженные глаза под широкими бровями и тонкие складки у рта придавали ее лицу неприятный, подозрительный вид, будто она заранее знала о своей участи и требовала отмщения. Коротко остриженные темные волосы облегали маленькую голову, как шлем, отчего шея выглядела чересчур длинной. «А знаешь, художник Арис совсем не льстил», — заметила она, сравнив все изображения. «Ну или она правда была дурнушкой. Ты помнишь ее? Честно говоря, если я думаю о ней, то ничего не могу с собой поделать. Перед глазами стоит только тот момент, когда она уже умирала». Из угла мастерской донеслось неразборчивое бормотание. Заглянув туда, Оливия обнаружила Филиппа, ползающего на коленях и внимательно что-то рассматривающего. «Ты сейчас похож на ящейку, которая вынюхивает след», — развеселилась она. «Видел бы тебя, инспектор. Чем ты там занимаешься, позволь спросить?» «Я кое-что нашел. Только не знаю, важно ли это». С этими словами он встал и, даже не отряхнув брюк, приблизился к Оливии и высыпал ей на ладонь несколько пружинок из тонкой проволоки. «Вот, посмотри. Как думаешь, для чего они?» «Понятия не имею», — протянула Оливия, пожав плечами. «Наверное, Чепмен с их помощью стеклит окна». «Почему тебя это так заинтересовало?» «Сам не знаю». Махнул рукой Филипп и, собрав пружинки, выкинул их в сад. «Мне начинает казаться, что инспектор прав. Мы, как дети, крадем ключи у экономки. Пытаемся обнаружить важные улики, которые просмотрела полиция. Матиас устроил игру в поиск сокровища, а мы в убийство. Если бы не арест Грейс...» Он засунул обе руки в карман и брюк, задрал голову кверху и долго так стоял, покачиваясь с пятки на носок, Насвистывая грустный мотив и наблюдая, как по стеклянной крыше с тихим шелестом сползают капли дождя. За письмом, пришедшим на имя Майкла Хогарта, инспектор Оливер приехал лично. На этот раз с ним не было сержанта Кирби, и Оливия с трудом скрыла разочарование. В своем расследовании она делала большую ставку на то, что, прибегая к различного рода ухищрениям, могла получить свежую информацию об обстоятельствах дела из первых рук. Разумеется, сержант Киркби не должен был делиться с ней подробностями, но Оливия, ничуть не терзаясь муками совести, так аккуратно и изящно умудрялась выпытать у него интересующие ей подробности, что это даже и разглашением назвать было сложно, скорее доверительной беседой двух симпатизирующих друг другу людей. Как ни странно, но Оливия и правда чувствовала к полицейскому искреннюю симпатию. Его невыразительная внешность помеха этому вовсе не была наоборот. Сдержанные учтивые манеры сержанта заставляли девушку, обычно державшую себя, настороженно по отношению к незнакомцам, чувствовать спокойствие и уверенность. Еще в самую первую встречу, когда Кирби, такой нелепый в своих попытках выглядеть солидно, допрашивал ее, Оливия поймала себя на мысли, что, хотя сержанта и не назвать красавцем, он, несомненно, вполне достойный молодой человек. Признаться даже самой себе, что ельстят и невероятно приятные его тщательно скрываемые восхищенные взгляды, она не желала. Оливер сразу по приезде прошел в библиотеку, где его ожидал хмурый хозяин дома. Оливия не знала, о чем они говорили, но вышел инспектор быстро и в дурном расположении духа. «Простите, сэр», остановила она его. «Но могу ли я увидеть миссис Хогарт? Она собиралась в такой спешке, что позабыла кое-что из вещей, которые могут ей понадобиться. Я ведь правильно понимаю, что сегодня она не вернется в Гриффин-холл». «Можете передать вещи через меня, мисс Адамсон». Инспектор, которого не покинула обычная его учтивость, сдержанно поклонился ей. «Я бы хотела передать их лично, если это возможно», — настаивала Оливия. «Думаю, миссис Хогарт пойдет на пользу родственная поддержка, ведь ей пока не предъявлено официальное обвинение». «Не предъявлено», — ответил инспектор сухо. «Однако я вынужден настаивать, чтобы ваша беседа проходила в присутствии старшего констебля Ламба. «Это тот полицейский, который уснул на посту?» — невинно поинтересовалась Оливия. «Или сержанта?» — чуть покраснел Оливер. «Наедине вам увидеться не удастся, так что не рассчитывайте, что сможете вести расследование у меня под носом». Я уже предостерегал мистера Адамсона, как опасно заблуждение дилетантов в собственной проницательности и как они вредят следствию. Что вы, инспектор, у меня и в мыслях не было. Оливия, казалось, серьезно обиделась. Оливер, смягчая предыдущие слова и их тон, предложил: Если угодно, то вы можете поехать со мной. Однако времени у меня совсем мало. Я смогу ждать вас не более четверти часа. Оливии понадобилась только половина времени, великодушно предоставленного ей инспектором. Когда она спустилась в холл в изящном дорожном костюме из чесучи и с лакированной сумочкой в руках, что, в общем-то, вместе с единственным платьем и составляло весь ее приличный гардероб, взгляд Оливера задержался на девушке чуть дольше положенного. До того она изменилась». По дороге в полицейский участок инспектор развлекал, на удивление похорошевшего мисс Адамсон, беззубыми местными сплетнями и старался держаться дружелюбно. Оливия оценила его дипломатичность, вознаградив улыбкой, а сама лихорадочно размышляла, как в присутствии полицейского выпутать у Грей то, ради чего она ехала к ней. Киркби — не горничная, его внимание выдуманной мышью не отвлечешь. Инспектор же расценил молчаливость своей пассажирки как смятение перед посещением преступницы. Застоявшийся воздух в полицейском участке тоскливо по хвосткам и почему-то свежей хвоей. Оливию проводили в маленькую комнату с зарешоченным окном, где стоял узкий стул и два унылых стула, выкрашенных в охреной цвет. Когда в помещение в сопровождении сержанта вошла кузина Грейс, Оливия поспешно встала и хотела подойти к ней, но остановилась, и только беспомощно протянула ей сверток с вещами, который та не приняла. Лицо Грейс было бесстрастным, глаза пустыми, а губы обкусаны так жестоко, что рот казался запекшейся раной. Выглядела она, словно жертва автомобильной аварии. Тело кузины сотрясала мелкая дрожь, хотя на ней была теплая шерстяная накидка и от чего-то даже перчатки. Когда женщины уселись друг напротив друга, Киркби с напускным равнодушием отвернулся к двери, сцепив руки за спиной. Его немного оттопыривающиеся крупные уши, как и шея над воротничком мешковатого костюма, покраснели. «Грейс, мне необходимо задать тебе несколько вопросов». Как можно тише произнесла Оливия, но в полупустой комнате ее голос раздавался гулко, как если бы она говорила в дымоходную трубу. «Ты поговоришь со мной?» Кузина сфокусировала взгляд на Оливии, но у той все равно было ощущение, что мыслями Грейс находится сейчас где-то значительно дальше, чем полицейский участок Грейд бьюли Однако спустя полминуты она кивнула. «Постарайся вспомнить, не заходил ли кто-нибудь к тебе в комнату той ночью. Да, ты крепко спала, но вдруг ты что-то слышала. Или то, что происходило, могло тебе присниться. Знаешь, как разговоры в поезде, когда задремлешь во время путешествия?» Грейс медленно, с видимым усилием, помотала головой и пожаловалась. «У меня так болит голова. Я ничего не понимаю. Мне сказали, что Майкл умер, а ведь я видела его сегодня утром. Он был такой ласковый. Рассказал мне пару забавных историй. С ним всегда так весело. Грейс, сосредоточься, пожалуйста. Это очень важно. Ты выходила позапрошлой ночью из своей комнаты. Ты встречалась с Майклом у ручья. Вы могли вместе искать алмаз». «Майкла скоро повысит, он сам мне сказал», — доверительно призналась Грейс, наклонившись ближе к Оливии. «И тогда он купит мне бриллиантовые серьги». Она мелко закивала, улыбаясь, и эта улыбка больше всего увиденного ужаснула Оливию. Грейс, хоть и была тщательно причесанная и одета, выглядела такой постаревшей, утомленной, что казалось женщиной средних лет ближе по возрасту к тетушке Розмари, чем к близнецам. Острое чувство жалости чуть не заставило Оливию бросить свою затею и перестать терзать несчастную. Однако, мельком оглянувшись на Киргби, который делал вид, что не слушает их беседу, она все же продолжила попытки достучаться до разума Грейс. — Грейс, соберись! — приказала она, хлопнув ладонью по столу. Хлопок заставил кузину вздрогнуть, и на мгновение взгляд ее стал чуточку осмысленнее, но тут же глаза заволокло будто туманом. — Ты нужна своей дочери! — «Малышка Поля слишком мала, чтобы остаться одной. Ты что, хочешь, чтобы она выросла никому не нужной? Одинокой? Никем не любимой?» Проклиная себя в душе за то, что собиралась сделать, Оливия вынула из принесенного ею свертка тряпичную куклу в обнимку, с которой спала девочка, пододвинула игрушку Грейс, внимательно наблюдая за ее лицом. «Это же Мэгги Пэгги!» Механически произнесла та, но осталась неподвижной и куклу в руки не взяла. Однако с ней явно начало что-то происходить. Заблестели глаза. Грейс принялась часто моргать, как если бы ей в глаза попал мелкий песок. Потом ее руки принялись растирать шею. Перчатки она так и не сняла. От грубых движений завязки старомодной шерстяной полерины развязались, и накидка заскользила вниз. Грейс даже этого не заметила. Пользуясь проблеском осознанности, сменившим вязкие грезы, Оливия быстро, не теряя времени зря, принялась бомбардировать кузину вопросами. «Так ты выходила из комнаты. Скажи мне, Грейс, скажи правду. Ты ходила с Майклом к ручью. Если нет, то почему ты так крепко спала? Ты что-нибудь слышала? Кто-то входил в твою комнату? Вспоминай, Грейс, ну же!» «Ручей!» Сказала, наконец, Грейс. «Я была там. Там хорошо. С кем ты там была?» Сердце Оливии затопило разочарование. Так сильно ей хотелось верить в невиновность кузины. Грейс нахмурилась, лицо ее омрачилось. «Такой он все-таки неприятный!» Снова наклонившись к Оливии, поделилась она. «Говорить такие неприятные вещи. Думаю, ему нравится говорить неприятные вещи. Кого ты имеешь в виду, Грейс?» Кузина снова погрузилась в себя. Опустив взгляд на колени, она чуть качала головой и что-то тихо бормотала себе под нос. «Кто еще был у ручья, Грейс? Ответь мне!» Потребовала Оливия. «Кто говорил тебе неприятные вещи?» «Дедушка Матес, конечно», — со злобной обидой ответила Грейс. «И маме про гибель папы сообщил, Именно он я точно знаю. Мне миссис Уотс про это рассказала. Потому она и умерла. Только на самом деле это Майкл умер». Быстрым и цепким движением Грейс схватила куклу дочери и прижала к груди. Дыхание ее стало частым, прерывистым, словно она взбиралась на крутую гору. Зрачки сузились, на бледных щеках появились красные пятна. Слезы, душившие ее, все не могли прорваться, и Грейс в тишине казенной и тоскливой комнаты походила на пойманного в ловушку зверька, который в этот самый момент понял, что выхода из нее нет. Наконец она зарыдала. Жалобные эти стоны были исполнены отчаянной, надрывной мольбы. Тягостная сцена испугала и Оливию, и Киргби, и они в молчаливом единении продолжали стоять в коридоре, пока Грейс уводили. Оливия была благодарна сержанту, что он не оставил ее одну. И когда тот, поддавшись порыву, попытался успокоить девушку, легонько и мимолетно сжав ее руку пониже локтя, не возмутилась, а ответила благодарным взглядом.